Хилл Хаус, недремлющий, безумный, стоял на отшибе среди холмов, заключая в себе тьму. Он стоял здесь восемьдесят лет и вполне мог простоять еще столько же. Его кирпичи плотно прилегали один к другому, доски не скрипели, двери не хлопали. На лестницах и в галереях лежала незыблемая тишь, и то, что обитало внутри, обитало там в одиночестве. Доктор Джон Монтегю формально считался антропологом. Он защитил диссертацию в этой области из смутного чувства, что она наиболее близка к подлинному делу его жизни — изучению сверхъестественных явлений. Исследования доктором Монтегю были крайне далеки от науки, и лишь ученая степень могла придать им, если не вес, то хоть некое подобие респектабельности. Поэтому он никогда не забывал подчеркнуть свое звание. Арендовав Хилл -хаус на три месяца, со значительным ущербом для кошелька и гордости, ибо не любил униженно просить, он твердо рассчитывал возместить потраченное сенсации, которую вызовет его итоговая работа о причинах и формах парапсихологических феноменов в домах, обычно называемых нехорошими. Всю свою жизнь он искал настоящий дом с привидениями и, услышав про Хилл сперва засомневался, затем ощутил проблеск надежды и, наконец, Риана взялся за дело. Не в его характере было отступать перед трудностями, если впереди маячит достойная цель. Доктор Монтегю намеревался позаимствовать методику у бесстрашных охотников за привидениями XIX столетия. Он поселится в Хилхаусе и своими глазами увидит, что там происходит. В идеале следовало бы повторить эксперимент неназванной дамы, которая на целое лето собрала в Балехенхаусе скептиков и убежденных сторонников сверхъестественного. Гости отдыхали на лоне природы, играли в крокет, и в довершение удовольствия наблюдали за привидениями. Балехенхаус — усадьба в Першере, Выстроенная в 1806 году, сгорела в 1963. Пользовалась репутацией самого нехорошего дома в Шотландии. По слухам, там происходили различные сверхъестественные события, включая явление духа умершей монахини. Общество паранормальных исследований сняло дом на длительный срок и в 1899 году опубликовало в газетах подробный отчет о своих наблюдениях. Однако в наши дни скептики, убежденные сторонники сверхъестественного и хорошие игроки в крокет почти перевелись, и доктор Монтегю был вынужден нанять ассистентов. Возможно, неспешность викторианской жизни более способствовала подобным методам исследования. А возможно, тщательная фиксация паранормальных явлений как способ установить их достоверность в значительной степени себя изжила. Так или иначе, ассистентов пришлось нанимать за деньги. К работе он приступил со всей ответственностью и добросовестностью. Прошерстил архивы психологических обществ, подшивки скандальной газеты, отчеты экстрасенсов. В итоге получился список людей, которые так или иначе в то или иное время, пусть на короткий срок, либо при неподтвержденных обстоятельствах, соприкасались с потусторонним. Из списка доктор Монтегю в первую очередь вычеркнул тех, кто уже умер. Потом тех, кого считал обманщиками либо слабоумными. а также тех, кто не подходил для его целей, поскольку явно стремился привлечь все внимание к себе. Осталось человек 10-12. Все они получили от доктора Монтегю приглашение провести лето, либо часть лета, в уютной сельской усадьбе, старой, однако со всеми удобствами – канализацией, электричеством, центральным отоплением и чистыми постелями. Цель – недвусмысленно объяснялось в письме «проверить сомнительные слухи, окружающие дом на протяжении всей его восьмидесятилетней истории». Доктор не писал открыто, что Хиллхаус – дом с привидениями, поскольку был ученым, и не смел верить в свою удачу, пока лично не засвидетельствует там аномальные явления. Таким образом, письма содержали некую сдержанную двусмысленность, которая гарантированно должна была возбудить любопытство у строго определенной категории читателей. Доктор Монтегю получил четыре ответа. Остальные кандидаты либо переехали, не оставив нового адреса, либо утратили вкус к сверхъестественному, либо просто никогда не существовали. Четырем ответившим доктор Монтегю написал снова, указал, с какого числа Хиллхаус официально ждет гостей, и привел подробные инструкции, как туда добраться, поскольку, вынужден он был объяснить, местное население сведения о доме сообщает крайне неохотно. За день до отъезда доктора Монтегю убедили включить в число избранных еще и представителя семьи владельцев тогда же пришла телеграмма от одного из кандидатов в которой тот под явно вымышленным предлогом отказывался участвовать в мероприятии еще один кандидат не явился и не написал возможно из за непредвиденных личных обстоятельств остальные двое приехали два Эленор Венс ко времени поездки в Хиллхаус исполнилось 32, и после смерти матери она по-настоящему ненавидела только одного человека — старшую сестру. К мужу сестры и пятилетней племяннице она питала стойкую антипатию, друзьями так и не обзавелась, главным образом потому, что последние одиннадцать лет ухаживала за лежачей матерью, в результате чего приобрела навыки профессиональной сиделки и привычку моргать от яркого света. Во всей ее взрослой жизни не было ни одной по-настоящему счастливой минуты. Годы с матерью прилежно складывались из мелких провинностей и мелких упреков, постоянной усталости и нескончаемого отчаяния. Вовсе не желая становиться робкой и застенчивой, Элинар столько времени провела в одиночестве без людей, которых могла бы полюбить, что в разговорах даже самых незначащих вечно смущалась и с трудом подыскивала слова. В список доктора Монтегю она попала из-за давнего происшествия, когда им сестрой было 12 и 18 соответственно. Меньше чем через месяц после смерти отца на их дом без всякого предупреждения, без всякой видимой цели, обрушился град камней, которые падали с потолка, громко скатывались по стенам, разбивали окна и молотили по крыше. Камнепад продолжался без остановки три дня. Все это время Элинор и ее сестру нервировали не столько камни, сколько ежедневная толпа зевак перед крыльцом и беспочвенные истерические уверения матери, что несчастье вызвано злобой завистливых соседей, якобы возненавидевших ее самого приезда. На четвертый вечер Элинор и сестру отправили ночевать к знакомым, после чего камнепад прекратился и больше не возобновлялся, хотя Элинор с матерью и сестрой продолжали жить в доме, а вражда с соседями сохранила прежний накал. Историю забыли всем, за исключением людей, с которыми консультировался доктор Монтегю. И уж точно забыли Эленор и ее сестра, во время самих событий, тайно винившие друг дружку. Всю жизнь Эленор подспудно ждала чего-то вроде Хиллхауса. Ухаживая за матерью, перекладывая раздражительную старуху с инвалидного кресла в постель, бесконечно таская подносики с овсянкой или бульоном, перебарывая брезгливость, чтобы приступить к стирке, она держалась исключительно верой. Что-то должно произойти. На приглашение пожить в Хилхаусе она ответила с той же почты, хотя муж сестры и требовал прежде навести справки, не собирается ли так называемый доктор вовлечь Элинор в языческие ритуалы, связанные с тем, о чем, по мнению его жены, незамужней девушки знать не положим. «Быть может, — шептала сестра в супружеской спальне, где никто, кроме мужа, ее не слышал, доктор Монтегю, если это его настоящее имя. Быть может, доктор Монтегю использует женщин для неких, опытов. Ну, ты понимаешь, какие опыты я имею в виду. Подобные опыты ее живо интересовали». Элинар то ли не знала о таком, то ли не боялась. Другими словами, готова была ехать куда угодно. Теодора, она обходилась одним этим именем, без фамилии, Наброски подписывала Тео, а в телефонной книге, на двери дома, в витрине магазинчика, под очаровательной фотографией хозяйки над камином, на ее тонированной почтовой бумаге, значилась Теодора. Так вот, Теодора была полной противоположностью Эллинор. Долг и ответственность она предоставляла герл-скаутам. Ее мир состоял из удовольствия и пастельных тонов. В список доктора Монтегю она попала потому, что со смехом, войдя в лабораторию и обдав всех ароматам цветочных духов, как-то умудрилась, к собственному растущему восторгу, правильно назвать 18 из 20, 15 из 20, девятнадцать из двадцати карточек, которые показывал ассистент в соседней комнате. Беспрецедентное достижение Тодора сохранилось в архивах лаборатории и неизбежно должно было попасть на глаза доктору Монтегю. Письмо от него ее позабавило, и она ответила из любопытства. А может, то спящее в Теодоре знание, которое помогло ей угадать символа на карточке за стеной, потянуло ее к Хилхаусу, но с твердым намерением отказаться. Тем не менее, возможно, из-за того же бередящего чувства, получив от доктора Монтегю второе письмо, она потеряла покой и почти сразу закатила беспричинный скандал прелестному существу, с которым вместе снимала комнату. С обеих сторон прозвучали оскорбительные слова, какие может загладить лишь время. Теодора безжалостно разбила очаровательную статуэтку, свой портрет работы прелестного существа. А прелестное существо нещадно изорвало в клочки томик Мюссе, полученный от Теодора на день рождения, в особенности страницу с нежной, иронической, дарственной надписью. И то, и другое было, разумеется, совершенно непростительно. Прежде чем они смогут посмеяться над происшествием, должно было пройти хотя бы несколько недель. Тодоров тот же вечер написала доктору Монтегю, что принимает приглашение, и отбыла на следующий день в холодном молчании. Люк Сандерсон был гунишкой и вором. Его тетка, владелица Хилхауса, любила говорить, что у племянника лучшее образование, лучшие костюмы, лучший вкус и худшие друзья, каких только можно вообразить. Она ухватилась бы за любую возможность сплавить его куда-нибудь на несколько недель. Семейный адвокат, узнав о целях доктора Монтегю, потребовал, чтобы в доме вместе с ним для порядка поселился кто-нибудь со стороны хозяев. А доктор при первой же встрече разглядел в Люке некую силу, или, вернее, кошачий инстинкт самосохранения, после чего выжелал заполучить Люка в помощнике с тем же пылом, с каким миссис Сандерсон хотела от того избавиться. Так или иначе, Люк нашел это решение забавным, его тетка вздохнула с облегчением, а доктор Монтегю был более чем доволен. Семейному адвокату миссис Сандерсон сказала, что, по крайней мере, в Хилхаусе Люку нечего будет красть. Фамильное серебро представляет определенную ценность, но едва ли соблазнит ленивого племянника. Миссис Сандерсон была несправедлива к Люку. Он не стал бы воровать серебряные ложки или часы доктора Монтегю или браслет Теодора. Его нечестность ограничивалась тем, что он таскал у тетки из бумажника мелкие купюры и жульничал за карточным столом. Еще Люк имел привычку обращать в наличность часы и портсигары, которые ему, мило краснее, дарили тетушкины приятельницы. Со временем он должен был унаследовать Хилл но никогда не предполагал там жить. Три. «Я бы вообще не давал ей машину», — объявил муж сестры. «Это и моя машина», — возразила Элинор. «Мы купили ее в складчину». — И все равно, я считаю, что не надо давать, — повторил муж сестры, обращаясь к жене. — С какой стати она будет раскатывать на ней все лето, а мы останемся без машины? — Кэри постоянно водит, а я никогда, — упорствовала Элинор. И вообще, вы на все лето едете в горы, там вам машина не нужна. Кэри, ведь вы же не будете пользоваться машиной в горах. — А если бедная Линни заболеет, и надо будет везти ее к врачу? — Машина наполовину моя, — сказала Элинор, и я ее возьму. — А если заболеет Керри? Если мы не сможем найти врача и придется ехать в больницу? — Мне нужна машина, и я ее возьму. — Об этом не может быть и речи, — с растяжкой проговорила Керри. — Мы даже не знаем, куда ты собралась. Ты не соблаговарила поставить нас в известность. В таких обстоятельствах я не могу дать тебе машину. — Это и моя машина. — Нет, — отрезала Керри, — ты ее не возьмешь. — Верно, — кивнул муж сестры. — Керри же объяснила. Машина нужна нам самим. Керри самую чуточку улыбнулась. «Я никогда себе не прощу, Эллинор, если дам тебе машину, и что-нибудь случится. С какой стати мы должны доверять этому доктору? Ты еще довольно молода, а машина стоит больших денег». «Вообще-то, Керри, я звонил Гомеру в кредитный отдел. Он сказал, что этот доктор и впрямь работает в каком-то там колледже». Кэрри все с той же улыбкой перебила мужа. «Конечно, у нас нет основания не верить в его порядочность. Однако элинор не соблаговолила сказать, куда едет и как с ней связаться, если нам потребуется машина. Случись это, мы вообще концов не найдем. Даже если элинор продолжала она вкрадчиво обращаясь к чайной чашке. «Даже если Эленор готова мчаться на край света, это еще не значит, что я должна давать ей свою машину. Она наполовину моя!» «А если бедная линия заболеет в горах, где нет ни одного врача?» «И вообще, элинор я поступаю, как сказала бы мама. Она мне доверяла и уж точно не позволила бы отпускать тебя неведомо куда на моей машине». «Или, допустим, я заболею в горах». «Я совершенно уверена, элинор что мама меня поддержала бы». «И к тому же муж сестры внезапно отыскал решающий аргумент». «Где гарантии, что ты ее не разобьешь?» «Все когда-нибудь бывает первый раз», — сказала себе Эллинор. Было раннее утро. Она вылезла из такси, дрожа, при мысли, что у сестры и ее мужа как раз сейчас могли закрасться первые подозрения. Быстро вытащила чемодан, пока таксист снимал с переднего сиденья картонную коробку. Элинор дала ему излишне щедрые чаевые, думая, в это время не появятся ли сейчас из-за угла сестра с мужем. И, воображая, как они кричат, «Вот она где, воровка, так мы и думали!» Нервно оглядываясь, она торопливо шагнула к воротам гаража и налетела на крохотную старушонку. Та выронила свои кульки, один порвался, на асфальт выпали мятый кусок чизкейка, булочка и нарезанный помидор. — Чтоб тебе, чтоб тебе! — завизжала крохотная старушонка в самое лицо элинор Я это домой несла! Чтоб тебе, чтоб тебе! — Простите! — Элинор нагнулась, но поняла, что помидорные ломтики, чизкейк уже невозможно собрать и сложить в лопнувший пакет. Старушонка торопливо ухватила второй кулек, пока до него не дотянулась элинор Девушка с виноватой улыбкой выпрямилась. — Мне правда очень жаль, — судорожно выговорила она. — Чтоб тебе! — повторила крохотная старушонка уже тише. — Я несла это себе на завтрак. А теперь из-за тебя... — Может быть, я заплачу? — элинор взялась за бумажник. Старушка замерла. — Не могу я взять у тебя денег, — сказала она наконец. — Понимаешь, я ведь это не покупала. Просто собрала, что другие не съели. Старушонка сердито причмокнула губами. — Видела бы ты ветчину, но ее раньше меня ухватили. И шоколадный торт, и картофельный салат, и маленькие конфетки в бумажных розеточках. Ничего ты ей не успела. А теперь оба разом глянули на размазанный по асфальту чизкейк, и крохотная старушонка продолжила. — Как видишь, я не могу вот так просто взять у тебя деньги за чужие объедки. — Тогда, может, я куплю вам что-нибудь взамен? Я страшно тороплюсь, но если мы найдем магазин, который уже открыт...» Крохотная старушонка ухмыльнулась. — Но у меня тут еще крошечку есть, — сказала она, крепко прижимая к себе уцелевший пакет. — Можешь оплатить мне такси до дома. Так меня уж точно никто больше не собьет. С радостью. элинор повернулась к водителю с интересом, наблюдавшему за их разговором. — Отвезете эту даму? «Двух долларов хватит», — заметила старушонка. «Ну и чьи вы этому джентльмену?» «При моем росточке», — с удовольствием объяснила она, «при моем росточке это просто беда. Вечно кто-нибудь налетает. Зато как приятно встретить человека, который готов загладить свою вину. Другие с ног собьют и не обернутся». При помощи элинор старушонка вместе с пакетом забралась в такси. Эллинар вытащила из бумажника два доллара пятьдесят центов и вручила старушонке, которая крепко зажала их в сухоньком кулачке. — И куда едем? — спросил таксист. Старушонка хихикнула. — Скажу, как тронемся, — бросила она и обратилась к Элинор. — Удачи тебе, милочка. В следующий раз смотри, куда идешь, чтобы еще кого не сбить. — До свидания, — сказала Элинор. — И простите еще раз. — Ничего, ничего, — крикнула старушонка через окно. Такси как раз тронулось с места. — Я буду за тебя молиться, деточка. Что ж, — подумала Элинор, глядя вслед такси. — Хотя бы один человек... Будет обо мне молиться. Хотя бы один. Четыре. Был первый по-настоящему солнечный летний день, и, как обычно, он пробудил у Эленор болезненные воспоминания о раннем детстве, когда, казалось, стояло нескончаемое лето. До того холодного сырого вечера, в который умер отец, зимной ее памяти не было. Последние быстролетные годы она все чаще задумывалась. На что ушли все эти летние дни? Неужто я растратила их пустую? «Я дурочка», — убеждала она себя, — «полная дурочка, ведь теперь я взрослая и знаю цену вещам. Ничто не пропадает зря, даже в детстве». И все же каждое лето в одно прекрасное утро ее обдавало на улице тёплое дыхание ветерка и тут же бросало в холод от мысли «я вновь упустила время». Однако сегодня за рулем их общей машины, взятой без разрешения, что в глазах сестры и будет равноценна угону, следуя по своей полосе, пропуская пешеходов и поворачивая на разрешенных поворотах, она улыбалась косым лучам солнечного света между домами и думала «Я еду, я еду, я наконец-то решилась». В тех редких случаях, когда сестра пускала ее за руль, Эленор вела машину крайне осторожно, чтобы избежать малейшей царапины или вмятины, которые вызвали бы неизбежный семейный скандал. Однако сейчас все было иначе. На заднем сиденье стояла ее коробка. На полу чемодан, на переднем пассажирском лежали плащ, перчатки и бумажник, и весь автомобильчик полностью принадлежал Эленор, собственный замкнутый мирок. «Я еду», — думала она, — «я правда еду». На последнем городском светофоре, перед поворотом на шоссе, она вытащила из бумажника письмо доктора Монтегил. «Надо же, до чего предусмотрительный человек? Даже карта не понадобится. Шоссе номер тридцать девять до Эштона», — говорилось в письме. «Потом сворачиваете влево на шоссе номер пять к западу. Меньше чем через тридцать миль будет поселок Хилсдейл. Проедете его насквозь и увидите слева бензоколонку». А справа церковь. Там свернете влево на проселочную дорогу. Она ведет в холмы и сильно размыта. По ней до конца, это мельшесть, и вы окажетесь перед воротами Хилхауса. Я пишу такие подробные указания, поскольку не советую останавливаться в Хилдейле и спрашивать дорогу. Местные жители, грубы с чужаками, а всякие расспросы о Хилхаусе встречают с откровенной враждебностью. Я буду очень рад, если вы к нам присоединитесь и надеюсь на встречу в четверг, 21 июня. Зажегся зеленый, Элина рассвернула на шоссе и выехала из города. Теперь, — думала она, — никто меня не поймает, им даже неизвестно, куда я направляюсь. До сих пор она еще никогда не ездила, одна так далеко. Глупо было делить такой чудный путь на часы и мили. Ведя машину точно между разделительной полосой слева и полосой деревьев справа, элинор представляла его как череду мгновений, увлекающих ее за собой по немыслимо новой дороге в новое место. Путешествие само по себе было ее свершением. Цель не представлялась никак, а, возможно, и вовсе не существовала. Эленор хотела насладиться каждым поворотом. Она любовалась шоссе, деревьями, домами, маленькими уродливыми городишками и дразнила себя мыслью, что может остановиться, где вздумает, и осесть там навсегда. Можно поставить машину на обочине, хотя на самом деле это запрещено, и если она так поступит, ее накажут, напоминала себе Эллинор, и уйти за деревья в манящие поля. Можно бродить до изнеможения, гоняться за бабочками или следовать вдоль ручья, а с приближением ночи выйти к избушке, где бедный дровосек даст ей приют. Можно навсегда поселиться в Барингтоне или Десмонде или административном центре Берг, а можно просто ехать и ехать, куда глаза глядят, покуда колеса не затрутся в конец и она не окажется на краю света. А с тем же успехом, — подумала она, — можно доехать до Хилхауса, где меня ждут и где мне обещаны комната, стол и символическое вознаграждение за то, что я бросила все дела и умчалась не весь куда на поиски приключений. Интересно, какой он доктор Монтегю? Интересно, какой он Хилхаус? Интересно, кто еще там будет? Эллинор уже довольно далеко отъехала от города и теперь ждала поворота на шоссе номер 39 — волшебную нить, проложенную для нее доктором Монтегю, единственную из дорог мира, ведущую в Хиллхаус. Никакой другой путь не связывает ее прежний дом с местом, куда ей хочется попасть. И доктор Монтегю не подвел ни в единой мелочи. Под указателем шоссе номер 39 был прибит и второй — Эштон, 121 миля. Дорога. Закадычная подруга эленор петляла меж полей и садов, являя за каждым поворотом новые чудеса. То смотрящую из-за ограды корову, то апатичную собаку, ныряла в лощины, где притаились тихие городки. На главной улице одного из них девушка миновала большой дом с колоннами ограды, ставнями на окнах и каменными львами у входа. Ей подумалось, что она могла бы жить здесь, каждое утро стирать со львов пыль, каждый вечер гладить их по голове и желать им доброй ночи. Сейчас это сегодня, такое-то июня, убеждала она себя, но при том какое-то совсем другое время, новое и длинное-предлинное. За несколько секунд я прожила в доме со львами целую жизнь. Каждое утро я мела крыльцо и стирала со львов пыль, каждый вечер гладила их по голове и желала им доброй ночи, а раз в неделю я мыла им гривы, морды и лапы теплой водой с содой, чистила пасть и щеткой. В доме были высокие потолки, сверкали натертые полы и оконные стекла. Хлопотливая старушка-экономка в крахмальном фартуке по утрам приносила мне серебряный сливочник, чайник и чашку на подносе, а на сон грядущий — стаканчик бузинного вина. Оно так полезно для здоровья. Я обедала в одиночестве, за полированным столом в просторной тихой гостиной. На обшитой белыми панелями стене, между двумя высокими окнами, горели в канделябре свечи. Ела птицу, редис из своего сада и домашний сливовый джем. Засыпала под белым кисейным пологом, и меня охранял ночник в коридоре. На улицах прохожие со мной раскланивались, потому что весь город гордился моими львами. А когда я умерла... город давно остался позади и теперь элинор ехала мимо грязных заколоченных ларьков и порванных плакатов видимо когда то очень давно в этих краях была ярмарка и проводились мотоциклетные гонки кое где на плакатах уцелели слова ой прочла элинор на одном и лихо на другом она рассмеялась поймав себя на том что везде ищет дурные знамения. на самом деле тут написано лихой лихой водитель элинор сбросила скорость поняв, что едет слишком быстро и может оказаться в хилл через чур рано. В одном месте она и вовсе остановилась, едва веря своим глазам. Уже примерно с четверть мили вдоль шоссе тянулся ровный ряд ухоженных алиандров, покрытых белыми и розовыми цветами. Теперь Эленор доехала до ворот, вернее, двух полуразрушенных каменных колонн, за которые уходила в пустые поля дорога. Алиандры отступали от дороги, образуя большой квадрат. Элинор видела его дальнюю сторону. Ряд Алиандров, вероятно, вдоль какой-то речушки. Внутри квадрата не было ничего. Ни жилого дома, ни какого-либо другого строения. Только прямая дорога, упирающаяся в реку. Что здесь было? Что здесь было и исчезло? Или что должно было здесь возникнуть, не возникло? Дом? Сад? Сгинули они навеки или вернутся? Алеандры ядовитые, вспомнила Элинор. «Быть может, они что-то охраняют?» «Если я вылезу из машины и пройду в разрушенные ворота, окажусь ли я там, на леандровом квадрате, в волшебной стране, защищенной ядовитыми кустами от глаз проезжающих?» «Шагнув между волшебными колоннами, миную ли я невидимую границу? Разрушу ли чары?» «Я вступлю в благоуханный сад с фонтанами, низкими скамейками и розами, вьющимися по ажурным стенам беседок». Увижу тропинку, вероятно, усыпанную изумрудами и рубинами, такую мягкую, что Суламита могла бы ступать по ней в легких сандалях, и эта тропинка приведет меня к зачарованному замку. Я пройду по каменным ступеням меж мраморных любов во дворе, где журчит фонтан, и королева в слезах ждет возвращения дочери. При виде меня она выронит пяльцы и закричит слугам, будя их от столетнего сна, чтобы готовили пиры, бы чары разрушены, замок вновь стал собой, и мы будем жить долго и счастливо. Нет, конечно, — думала Элинор, трогая машину с места, — ведь как только дворец станет виден, падет все заклятие, и местность за олеандрами обретет свою истинную форму. Города, дорожные знаки и коровы растают, останутся зеленые сказочные холмы. И оттуда прискачет принц в зеленом наряде, расшитом серебром, сотни лучников на резвых конях, под плещущим стягом, в блеске драгоценных камней. Она рассмеялась и с прощальной улыбкой обернулась к волшебным Алеандрам. — В другой раз, — сказала она им, — в другой раз я вернусь и разрушу ваше заклятие. Когда спидометр показал, что пройдено сто одна миля, элена остановилась перекусить. Она отыскала деревенский ресторанчик под названием «Старая мельница», и вскоре, о диво, уже сидела на балконе над стремительной речкой, глядя на мокрые камни и дурманящий блеск текучей воды. Перед ней стояла хрустальная миска с творогом, а рядом лежали завернутые в салфетку кукурузные початки. Поскольку в это время и в этих краях чары возникают и рассеиваются быстро, Элинор хотелось растянуть ланч, ведь она знала, что Хиллхаус никуда не денется. Кроме нее в ресторанчике была только семья — отец с матерью и двое детей, мальчик и девочка. Они тихо говорили между собой, раз девочка повернулась и нескрываемым любопытством взглянула на Элину, потом через минуту улыбнулась. Солнечные зайчики от воды бегали по потолку, по столикам, по девочкиным кудряшкам, и мать девочки сказала, «Она хочет чашку со звездами». Элинор удивленно подняла глаза. Девочка отодвинулась от стола, упрямо не желая пить молоко. Отец хмурился, брат хихикал, а мать сказала тихо, — она хочет чашку со звездами. — Да, — подумала элинор да и я тоже. Чашку со звездами, полную чашку звезд. — У нее есть чашка, — объясняла мать, виновато улыбаясь официантке, у которой в голове не укладывалось, как это можно не пить свежайшее деревенское молоко. Там на дне звезды, и дома она пьет молоко только из этой чашки. Понимаете, звезды просвечивают, а она их видит, когда пьет. Официантка кивнула, неубежденная, а мать обратилась к девочке. «Вечером будешь пить молоко из чашки со звездами, а сейчас выпей немножко из стакана, ну, пожалуйста, будь умницей». «Не пей», — внушала Элинор девочке, — «требуй чашку со звездами. Как только тебя обманом уговорят стать как все...» Не будет тебе больше ни чашки, ни звезд. Девочка снова взглянула на нее, улыбнулась с полным пониманием. На щеках появились маленькие ямочки и упрямо мотнула головой. «Молодец!» — подумала Эленор. «Молодец! Ты умная и отважная!» «Ты ее балуешь!» — сказал отец. «Нельзя потакать детским капризом!» Только один раз мать поставила стакан и ласково тронула девочку за руку. «Съешь мороженое!» Когда семья уходила, девочка помахала Элинор, и Элинор помахала в ответ. Затем в блаженном одиночестве допила кофе, глядя на резвящийся внизу ручей. «Мне не так уж много осталось ехать», — подумала она, — «меньше половины пути. Я почти на месте». И тут же в голове заплясал, искрясь как вода, обрывок мелодии, а с ним слово другое «Если медлишь, подумала Элинор, — проиграешь». Уильям Шекспир... Песенка Шута из «Двенадцатой ночи», перевод Кроноберга. Она чуть не осталась навсегда в пригороде Эштона, потому что увидела домик в глубине сада. «Я могла бы жить здесь одна», — подумала Эллина, сбрасывая скорость, чтобы разглядеть вьющуюся дорожку к синей двери, совершенство которой дополняла белая кошка на крыльце. Никто бы меня здесь за розами не нашел, а для надежности я бы еще насадила вдоль дороги олеандры. Холодными вечерами я буду топить камин и печь там яблоки. Я заведу много белых кошек и сошью на окна белой занавески. Иногда я буду неспешно прогуливаться в лавочку, покупать там чай, корицу и нитки. Люди станут приходить ко мне за предсказаниями судьбы. Я буду варить любовное зелье для несчастных девушек и держать в клетке щегла. Однако домик остался далеко позади. Надо было искать следующую дорогу, так тщательно указанную доктором Монтегю. «Потом сворачиваете влево на шоссе номер пять к западу», — говорилось в письме, и вот, словно доктор Монтегю дистанционно управлял ее машиной, так и произошло. Теперь она ехала по шоссе номер пять к западу, и от места назначения ее отделяли считанные мили. Вопреки совету, Эленор решила сделать короткую остановку в Хилсдейле. «Я только выпью чашечку кофе», — подумала она, — «чтобы еще чуточку растянуть путешествие». Доктор Монтегю ведь не написал про кофе, только про то, что нельзя спрашивать дорогу к Хиллхаусу. Может быть, если я не стану упоминать Хиллхаус, ничего страшного не произойдет. И вообще, это моя последняя возможность. Хилсдейл начался раньше, чем она поняла, что уже в него въехал. Мешанина грязных домов и кривых улочек. Городок был такой маленький, что, вырулив на центральную улицу, Эленор сразу увидел ее конец с бензоколонкой и церковью. В Хиллсдейле обнаружилась только одна малоприятного вида кафешка, вроде вокзального буфета, однако Эллинар твердо решила выпить здесь кофе, поэтому остановила машину у разбитого тротуара и вышла. После недолгого раздумья она молча кивнула Хиллсдейлу и, пометуя про чемодан на полу и коробку на заднем сиденье, заперла машину. — Я не задержусь тут надолго, — сказала она себе, оглядывая улицу, темную, безобразную даже в солнечном свете. В тени под стеной беспокойно спала собака, из дверей дома напротив Элинор пристально разглядывала какая-то женщина, а к ограде прислонились двое подростков. В их молчании ощущалось нечто нарочитое. Элинор боялась чужих собак, язвительных теток и хулиганов. Покрепче сжав бумажник и ключи от машины, она торопливо шагнула в кафешку. За стойкой торчала усталая девица без подбородка. В дальнем конце завтракал мужчина. При виде серой стойки и блюда с пончиками под грязной стеклянной миской у Эллинор мелькнула мысль. «Как же надо проголодаться, чтобы прийти сюда есть?» «Кофе, пожалуйста!» — обратилась она к девице за стойкой. Девица нехотя повернулась к полке и загремела чашками. «Я выпью здесь кофе, потому что я так решила», — строго сказала себе Эллинор. «Но в следующий раз буду слушаться доктора Монтегю». Девица за стойкой мужчину в углу связывала некое понятное лишим двоим шутка. Ставя Элинор чашку, девица глянула на него с легкой полуулыбкой. Он пожал плечами, она хохотнула. Элинор подняла голову, но девица изучала свои ногти, а мужчина вытирал хлебом тарелку. Может быть, кофе отравлен. Во всяком случае, его вид наводил на такую мысль. Элинор твердо вознамерилась исследовать Хиллсдейл до самых глубин, поэтому попросила еще и пончик. Девица стряхнула пончик на блюдце и поставила на столик. За это время они с мужчиной еще дважды обменялись взглядами, и девица снова хохотнула. — Уютный у вас городок, — сказала Элинор. Как называется? Девица вытращила глаза. Видимо, никто еще не награждал Хилсдейл лесным эпитетом уютный. Покосилась на мужчину, словно ожидая подтверждения, ответила. — Хилсдейл. — Давно вы здесь живете? — спросила Элинор. — Я не буду упоминать Хилл-Хаус, заверила она далекого доктора Монтегю. — Я просто хочу потратить впустую еще чуточку времени. — Да, — ответила девица. — Приятно, наверное, жить в таком тихом месте. Я приехал из большого города. — Вот как. — Вам тут нравится? — Да ничего, — сказала девица и снова поглядела на мужчину. Он внимательно слушал. — Скучно только. — А много у вас тут людей? — Да не особо. — Хотите еще кофе? Вопрос адресовался мужчине, который постукивал чашкой по блюдечку. Элинар судорожно отпила буроватую жидкость и удивилась, что тому захотелось повторить. «Часто к вам приезжают?» — спросила она, когда девица принесла мужчине кофе и вернулась к полкам. «Я хотела сказать туристы. А чего им приезжать?» С минуты девица смотрела на Элинар пустым, немыслимо пустым взглядом. Затем угрюмо покосилась на мужчину и добавила. «У нас даже киношки нет. Холмы очень красивые». — Горожане часто приезжают в такие вот поселки и строят дома в холмах, подальше от людей, — девица хмыкнула. — У нас не строят. Или покупают и ремонтируют старые, — подальше от людей, — девица снова хмыкнула. Просто странно, — заметила Элинор, чувствуя на себе взгляд мужчины. — Ага, — сказала девица, — даже если киношку сделают. — Я, наверное, поезжу по округе, — осторожно проговорила Элинор. Старые дома обычно дешевы, а перестраивать их очень интересно. Только не здесь, объявила девица. Так у вас тут нет старых домов? Спросила Эллина. В холмах. Нет. Мужчина встал, вынул из кармана мелочь и заговорил впервые с тех пор, как вошла Элинор. Народ отсюда бежит, сказал он. Отсюда, а не сюда. Дверь за ним закрылась, и девица глянула на Элинор почти укоризненно, словно та спугнула его своей болтовней. — Так и есть, — сказала она, наконец. — Кому повезло, тот уезжает. — А вы почему не уедете? — спросила Эленор. Девица пожала плечами. — А где лучше-то? Она равнодушно приняла у Эленор деньги и отчитала сдачу. Потом стрельнула глазами на пустые тарелки в дальнем конце стойки и почти улыбнулась. Он каждый день приходит. Эленор тоже улыбнулась и открыла был рот, но девица уже принялась греметь чашками на полке. Элинор поняла, что разговор окончен, с обличением встала, взяла со стола ключи и бумажник. До свидания, — сказала она, и девица, не оборачиваясь, ответила. — Всего доброго. Желаю вам найти свой дом. 5. Дорога от бензоколонки и церкви действительно была вся в выбоинах и камнях. Автомобильчик Элинор дергался и подпрыгивал, не желая забираться глубже в безрадостные холмы. День, казалось, быстро газ под мрачными деревьями по обе стороны дороги. «Редко же тут ездят», — подумала Эльнор с горечью, круто поворачивая баранку, чтобы не налететь на особенно коварный валун. Шесть миль по такой дороге не пойдут автомобилю на пользу. Впервые за несколько часов она вспомнила про сестру и рассмеялась. «Теперь сестра с мужем уже точно поняли, что она угнала машину, но не знают куда». Наверняка оба сейчас ошарашенно говорят друг другу, что никак не ждали такого от эленор «Я сама такого от себя не ждала», — подумала она, продолжая тихонько хихикать. «Все теперь другое. Я новый человек, очень далеко от дома. Если медлишь, проиграешь». Она ойкнула, потому что автомобильчик налетел на камень и со зловещим скрежетом в районе днища чуть не пошел назад, но тут же героически привозмог себя и продолжил подъем. Ветки хлистали по лобовому стеклу, быстро темнело. «Умеет себя подать Хилхаус, отметила Элинор. «Интересно, бывает ли тут вообще солнце?» Наконец машина последним рывком преодолела кучу палой листвы и сучьев на дороге и оказалась на поляне перед воротами. «Зачем я здесь?» — беспомощно подумала Элинор в ту же самую секунду. «Зачем я здесь?» Между деревьями уходила каменная стена с высокими угрюмыми воротами. Даже из машины Элинор видела большой висячий замок и пропущенную сквозь прутья цепь, которой он был обмотан. За воротами дорога продолжалась и поворачивала в тени высоких неподвижных деревьев. Поскольку ворота были, очевидно, заперты — на висячий замок, на засов и на цепь, интересно, кто так хочет сюда прорваться? Элинор не стала вылезать из машины, а нажала на клаксон. Деревья ворота вздрогнули и чуточку попятились от гудка». Через минуту она засигналила вновь, и, наконец, на дороге показался человек, такой же мрачный и неприветливый, как замок. Он угрюмо оглядел ее через прутья. «Чего вам надо?» — голос у него был злой и резкий. «Я хочу въехать. Пожалуйста, откройте ворота». «С какой стати?» «Ну, она осеклась и не сразу нашла слова. Мне надо попасть внутрь». «Зачем?» «Меня ждут». или нет, внезапно промелькнула в голове. Быть может, на этом все и закончится. Кто? Энинар, конечно, понимала, что он нарочно измывается над нею, демонстрируя власть, как будто, открыв ворота, потеряет свое крохотное временное преимущество. А какое преимущество у меня, подумала она? Я ведь за воротами. Поскандалить, что она позволяла себе крайне редко из страха проиграть, означало бы только одно — он уйдет, а она останется ни с чем. Она даже предвидела, какое лицо он сделает, когда его позже станут ругать. Злобная усмешка, расширенные пустые глаза, обиженно визгливые нотки в голосе. «Я бы ее впустил! Я собирался ее впустить, но откуда мне было знать наверняка? Я человек подневольный, что мне сказали, то я и делаю. А если бы я впустил кого не положено, кто бы отвечал?» Элинор даже вообразила, как он пожимает плечами, и, вообразив, рассмеялась, чего сейчас ни в коем случае делать не следовало. Не сводя с нее глаз, человек попятился от ворот. Приезжайте попозже, сказал он с видом торжествующей праведности повернулся к ней спиной. Послушайте! крикнула она вслед, стараясь не выказывать раздражение. Я приехала к доктору Монтегю. Он ждет меня в доме. Пожалуйста, послушайте. Человек обернулся и злорадно объявил. Никто вас там не ждет, потому что, кроме вас, никто пока не приехал. Вы хотите сказать, в доме никого нет? — А кому там быть-то? Разве только моя жена прибирается. Так что и ждать вас там некому, согласитесь. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза, думая, — Хиллхаус, в тебя так же трудно попасть, как в рай. — Надеюсь, вы понимаете, во что влезаете. — Вам ведь сказали там, в городе? Вы что-нибудь слыхали про это место? — Меня пригласил сюда доктор Монтегю. — Пожалуйста, откройте ворота, чтобы я могла въехать. «Я открою, я открою. Я просто хочу убедиться, что вы понимаете, куда собрались. Вы бывали здесь прежде? Может, родственница?» Теперь он вновь смотрел на нее, и его желчное лицо, между против, было такой же преградой, как замок и цепь. «Я не могу вас впустить, пока не буду знать наверняка, верно? Как вы сказали, вас зовут?» Она вздохнула. Элинор Вэнс». «Значит, не родственница. Вы что-нибудь про это место слыхали?» «Это мой шанс», — подумала она, — «мой последний шанс. Можно развернуть машину перед воротами и уехать, никто меня не осудит. Каждый вправе сбежать». Она высунулась в окошко и сказала со злостью, «Я Элленор Венс, Меня ждут в Хилхаусе. Немедленно откройте ворота». «Ладно, ладно». Он с нарочитой медлительностью вставил ключ, повернул, открыл замок, размотал цепи, открыл ворота ровно настолько, чтобы в них могла проехать машина. Эленор медленно тронулась с места, однако поспешность, с которой человек отскочил к обочине, рождала нелепую мысль, будто он прочел мелькнувшее у нее мстительное желание. Она рассмеялась и тут же затормозила, потому что человек приближался осторожно сбоку. — Вам тут не понравится. Вы еще пожалеете, что я отпер ворота. — Отойдите, пожалуйста, — потребовала она. — Вы и так надолго меня задержали. Думаете, кто угодно согласится отпирать эти ворота? Думаете, кто другой, проработал бы здесь с наши? Мы тут, значит, живем, следим за домом, отпираем ворота всяким там городским умникам, а теперь еще и слова не скажи. Пожалуйста, отойдите от машины. Элеонор не решалась признаться себе, что напугана. И страха, что незнакомец почувствует ее состояние. Он стоял вплотную к дверце, и в такой близости было что-то гадкое. Сила его неприязни казалась совершенно необъяснимой. Неужто он считает дом и сад за воротами своей собственностью? В памяти всплыла фамилия из письма доктора Ментегю, и Эленор спросила с любопытством. — Вы Дадли, сторож? — Да, я Дадли, сторож, — передразнил он. «А кто еще, по-вашему?» «Честный слуга семьи», — подумала она, «гордый, верный и с отвратительным характером». «Так здесь живете только вы и ваша жена?» «А кто еще, по-вашему?» — Повторил он свою похвальбу, свое проклятие, свой рефрен. Эленор отпустила сцепление и легонько вдавила педаль газа, надеясь, что Дадли поймет намек и постранится. «Я уверена, что вы с супругой чудесно нас тут разместите, а сейчас я хотела бы как можно скорее попасть в дом». Дадли неодобрительно хмыкнул, Я лично, сказал он, я лично тут после темноты не остаюсь. Он с усмешкой отступил от машины, крайне довольный собой. Эленар тронулась, по-прежнему чувствуя на себе его взгляд, и, думая, будет теперь всю дорогу выглядывать из кустов, вскались, как чеширский кот, и кричать Скажи спасибо, что кто-то готов тут торчать, по крайней мере, до темноты! Дабы показать себе, что мысль об ухмылке сторожа Дадли нисколько ее не пугает, она принялась насвистывать и с легким раздражением узнала мелодию, весь день крутившуюся в голове. «Если медлишь, проиграешь!» «Подумай о чем-нибудь другом, эленор строго сказала она. «Раз остальные слова упорно не желают вспоминаться, значит, они совершенно неподобающие. Если ты подъедешь к Хиллхаусу, распевая их голос, то наверняка себя скомпрометируешь». За деревьями на фоне холмов иногда проглядывал кусок крыши или, возможно, башни Хилхауса. Как странно в те времена строили, подумала она, с башенками, контрфорсами и деревянной резьбой, иногда даже с готическими шпилями и горгулями. Украшения лепили где только могли. Может быть, в Хилхаусе есть башня или потайная комната или ход в холмы, которым пользуются контрабандисты. Только что возить контрабанды в этих одиноких холмах. «Быть может, я встречу рокового красавца-контрабандиста и...» Эленор обогнула последний поворот и оказалась лицом к лицу с Хиллхаусом. Не успев даже ничего подумать, она нажала на тормоз и осталась сидеть, неотрывно глядя на дом. Он был ужасен. Эленор вздрогнула и подумала. Слова как будто сами возникли в голове. «Хиллхаус ужасен. Он болен. — Уезжай отсюда немедленно.